Глава двадцать первая. Теперь Эрин. После ухода консула я возвращаюсь в прохладу вестибюля и направляюсь к лифту. Замечаю у входа в ресторан сестер, которых встретила раньше. Они оживленно разговаривают. Та, что повыше, берет другую за руку и привлекает ее ладонь к себе, внимательно разглядывая, наверное, ногти или кольцо, и говорит что-то отчего её сестра хохочет, закинув голову. Меня тянет к ним. Они напоминают о нашей слоре лёгкости общения. Подхожу и встаю в небольшую очередь ожидающих места в ресторане. Приближаюсь к ним на минимально приемлемое в обществе расстояние. До меня долетает аромат их духов. Сестра повыше указывает на две тарелки с едой, которые несут к соседнему столу. «Вот это закажу», — решительно говорит она, у нее британский акцент. «Похоже на красного окуня, соус из манго, не видишь?» «Лучше посмотри, что ест тот парень», — предлагает другая, кивая в сторону столика, где вилка гостя парит над карри, украшенным свежими травами и лепестками. «А я, наверное, закажу что-то из индийской кухни или снова суп из лобстера. Как?» Опять то же самое? Так нельзя. Но он же такой вкусный. М -м -м. Мы с Лори любили поговорить о еде. Если шли в ресторан, обязательно долго копались в меню, подзывая официанта. Спрашивали, что он порекомендует. Я уговаривала ее на обмен тарелками, потому что никогда не могла остановиться на чем-то одном. И мы пробовали блюда друг у друга, а в итоге выбирали... Одно и то же, жалею, что не заказали два. «Как дела?» Улыбаясь, спрашивает у меня одна сестер. Видимо, я пялилась на них слишком долго. Я засовываю руки в карманы и отвечаю «Спасибо», «Хорошо». Коротко и неуклюже. За светское общение у нас отвечала Лори. Уж она могла направить разговор так, что никто не замечал мою неловкость и угловатость. «А мы глазеем на еду» признаётся та, что повыше. «Меню здесь, пальчики оближешь, правда?» «Да», — односложно отвечаю я и опять замолкаю. В голове ни одной подходящей фразы совсем одичало. «С кем отдыхаете?» Я не собираюсь говорить ни с кем, или я здесь одна. Не могу произнести эти слова. Не хочу, чтобы они были правдой. Тогда на их лицах промелькнёт «Жалость» или «фальшивая радость», и они скажут «это здорово», но на самом деле подумают «бедняжка». Так что я неожиданно для себя самой говорю. Мы здесь с сестрой. «Обалдеть!» — восклицают они хором, потом смотрят друг на друга и смеются. «Да, она еще в номере собирается», — добавляю я, хотя они не спрашивали. «Вы из Англии?» Спрашивает другая сестра, та, что пониже. «Да, выросли в бате. Сейчас в Лондоне живем». «Как приятно говорить. Мы». «Вы живете вместе?» «Счастливицы! Мы раньше тоже вместе жили, а сейчас обе замужем». В доказательство девушки поднимают руки, демонстрируя обручальные кольца. «Но каждый год стараемся выбираться куда-то вдвоем». Раньше ездили в начале января в Лондон посмотреть новогоднее шоу, пройтись по магазинам, развеяться после рождественской суеты. А в этом году решили на отдых посерьезнее. И ревнивые мужья нам все время названивают. Они весело по-доброму смеются, и я невольно к ним присоединяюсь. Мы собираемся пойти выпить после ужина. Тут минутах в десяти уютный пляжный бар. Приходите с сестрой. Вот бы сказать им, «С удовольствием!» Вот бы Лори сидела за туалетным столиком в нашем номере, припудривала щеки румянами, надувала губки, глядя в зеркало, как она обычно это делала. «Как же я скучаю по тем временам!» Для выхода Лори готовилась по особому распорядку. Делала маску для лица, принимала ванну, сушила и укладывала волосы, тщательно наносила макияж — оформляла лицо румянами. Я, конечно, дразнила ее за долгие сборы и все же с удовольствием за ней наблюдала. Бывало, сижу в ее спальне, играет музыка, мы попиваем недорогое вино, ставя бокалы прямо на ковер. Лори, склонившись к зеркалу, водит помадой по губам, а я с ручным зеркальцем и черным карандашом для подводки, скрестив ноги, лежу на кровати. В воздухе витают ароматы духов, лосьона для тела, всяких штучек для волос. Лори переодевается и то и дело спрашивает, это платье или черный топ? Пойти без лифчика? Соски не просвечивают? Встанет боком к зеркалу и примеряет то одни шпильки, то другие. На полу яблоку негде упасть, баночки, флакончики, выпрямитель для волос, брошенные после примерки наряды разные сумочки, испачканные черной подводкой ватные палочки и салфетки с пятнами губной помады. Душу готова отдать за любой миг из той жизни. Вот бы сейчас появилась Лори. Мы бы посидели с этими сестрами в баре на пляже, услышать бы еще раз ее смех, вспомнить, как я была счастлива, почувствовать себя живой. В глазах горячо. Не плачь. «Не смей, черт возьми!» Я до боли закусываю внутреннюю часть щеки, но слезы не отступают. Ком в горле нарастает, в висках стучит. Из уголков глаз вытекают горячие слезинки. Одна из сестер подходит ближе и спрашивает, «Что с вами?» сгорает от стыда, закрываю лицо ладонями. Потом поворачиваюсь, бормочу какие-то извинения и, хлопая вьетнамками по мраморному полу вестибюля, спешу к лифту, желая поскорее скрыться в номере. Подойдя к лифту, нажимаю на кнопку и слышу, как меня зовут по имени. Стою, не двигаясь. Дверь лифта открывается, я хочу войти. «Эрин?» Слышу тот же голос. Волосы на затылке дыбом. «Я же никого на Фиджи не знаю, и меня никто не знает». Оборачиваюсь на Танбрас. Мрачнее тучи смотрит прямо на меня.